С этого клейма название гигиенического изделия пошло по миру. В 1912 году в России изготовили 40 тысяч унитазов. Эту вакханалию не решились остановить даже большевики. В 1929 году в Советской России изготавливали 150 тысяч унитазов в год. А в первом сталинском пятилетнем плане санитарный фарфор стоял отдельной строкой. Стране нужно было 280 тысяч унитазов в год. Вот это самое устройство с чугунным бачком под потолком и ручкой на цепочке и сохранилось до сих пор в вокзальных туалетах и провинциальных военкоматах. В эпоху индустриального домостроения 60-х годов в новые квартиры пришли так называемые компакты, то есть унитазы, с нижним фаянсовым бачком. Сегодня они составляют 92% унитазного парка страны. К преимуществам старомодных компактов можно отнести низкую цену – 500-600 рублей и относительно большой срок службы – 20 лет. Недостатки также всем известны. предательское пожелтение, которому приводит плохое качество керамики, крайне низкое качество сливной арматуры, шумный набор и спуск воды. Без этих допотопных изделий сегодня не могут обойтись два сорта покупателей. Во-первых, строители, которые покупают компакты оптом по 300 рублей и устанавливают их в новостройках и при плановых заменах сантехники. Во-вторых, те, кто приучил свою кошечку ходить в унитаз. Только эти устаревшие изделия имеют внутри плоскую площадку, где может с удобством расположиться домашнее животное. На службе экологического прогресса. Если вы покупаете унитаз не для кошки, а для себя, то следует обратить внимание на более современные образцы. Во-первых, они оснащены надежным сливным механизмом, который запускается от нажатия кнопки и малошумным набором воды. Во-вторых, это аппараты с так называемым круговым сливом, когда вода льется не из отверстия в задней части унитаза, а по всему периметру чаши. Поверхность унитаза обладает малой пористостью, поэтому ее не надо ожесточенно драить, а достаточно протереть щеточкой, и ваш зарубежный друг в ответ засияет голливудской улыбкой. Но у этих моделей есть один серьезный недостаток. Все они обеспечивают европейский стандарт в потреблении воды. На этой свежей и позорной странице из истории унитазов стоит остановиться поподробнее. Современные компакты рекламируются как экономичные, а это значит, что для слива всех дел им достаточно 2,5-4 литра воды – На самом деле этого недостаточно. И в Скопидомской Европе, а уж в Америке и в России на эти цели, мы привыкли отпускать не менее 8-12 литров. Когда в прошлом году в США запретили производить унитазы с объемом слива более 5 литров, американцы отправились за компактами в соседнюю Канаду. А в старенькой Европе по домам ходят представители муниципалитета – И как увидит у кого щедрый бочок, так заставляют укладывать в него кирпичи и мешочки с песком, чтобы довести объем до четырех литров. Люди не любят, когда покушаются на самое дорогое, и в Германии уже случались потасовки». Простейшие подсчеты показывают, что экономия на сливе не превышает 5% суточного потребления, и причина конфликта вкроется вовсе не в том, что у муниципальным властям жалко воды». Чем меньше воды уйдет в канализацию, тем дешевле обойдется утилизация стоков, тем меньшие площади придется отвести под поля аэрации. В идеале городским властям хотелось бы, чтобы продукты жизнедеятельности отсылались в сухом брикетике по почте. а еще лучше по интернету. В результате этой чужой унитазной войны граждане России, чьи поля и рации могут покрыть территорию нескольких европейских государств, вынуждены жать на кнопку слива импортного бачка 2-3 раза. Еще один ублюдок экологического прогресса – аппарат со сливом ди